После аварии прошло примерно 30 минут, в которые входило время, потраченное на полицейские опросы и оказание помощи в очистке местности, чтобы автобус мог проехать. Благодаря з а м е н к е в начале поездки группа прибыла в общежитие вскоре после полудня. С чисто конкурентной точки зрения, большинство участников, которые выделятся на турнире девяти школ, в конечном итоге присоединятся к военным. Для защиты своих источников талантливых учеников армия много инвестировала в турнир, Как в зона его проведения, так и в общежитии. В гостинице, в которых до этого останавливались государственные чиновники во время инспекции или иностранные гости и их последователи во время визитов, теперь размещались участники турнира и связанный с ними персонал. Тем не менее, ситуации всё включено не было. В конце концов, эти гостиницы военные строения. Поэтому в них не было никаких служащих для парковки автомобилей и никаких номеров люкс. Обычно за этим и с с и е отвечали солдаты на дежурстве. Но турнир девяти школ — мероприятие старшей школы, поэтому ученики отвечали за свой багаж сами, большие устройства были оставлены в грузовике для лёгкого доступа, так что их не требовалось доставать, но маленькие инструменты и кат нужно было переместить из автомобилей в отдельные номера для их технического обслуживания. Некий ученик первого года из технической команды быстро закончил свои дела, толкнул вперёд полную багажетележку и пошёл вперёд в сопровождении улыбающейся ученицы. Увиденное заставило Хаттори покачать головой с тяжёлым выражением лица. а х а т о р и что случилось? Посмотри на своё подлое выражение лица!» Позади него человек тёплым голосом завязал разговор. «Киехара, нет ничего». Повернулся Хаттори и расплывчато ответил, когда убедился, что голос и впрямь принадлежит его хорошему другу. «Неужели? Как минимум ты выглядишь, будто что-то случилось не так. Он, наверное, заметил это». Хаттори не стал продолжить отрицать слова Кирихары и выпустил мазохистскую улыбку. «Я потерял немного самоуверенности. О, пожалуйста. Турнир начинается послезавтра. Что за пессимизм?» Кирихара участвовал только в отражении множества мечей на второй день, но Хаттори был записан на боевой серфинг, который будет проводиться на первый и третий день, и на код Монолита на девятом и десятом дне. Хаттори был на другом уровне соревнований, нежели Кирихара, и был одним из главных асов второго года. Если его состояние будет сколь-нибудь меньше, чем превосходное, это серьёзно повлияет на общую стратегию команды. Так что было удивительно, что Кирихара запаниковал так поздно. «Тогда почему ты в такой депрессии?» В глазах Кирихары Хаттори Гёба был прилежным молодым человеком, которого разрывают от уверенности, или, наверное, тем, кто много работает, чтобы получить эту уверенность. к о т о р ы й был всего лишь на втором году, но по силе был на втором месте после Большой Тройки. Такое различие он заработал не талантом единым, хотя это и повысило его высокомерие до такой степени, что его друзья даже отказались переубеждать его в обратном. Это стало предметом многих недоразумений, но его усердие соответствовало его богатому таланту на самом высоком уровне. Во всяком случае, так и р и х а р а всегда видел х а т о р и Трудолюбивый, талантливый и опытный, с этим в своём багаже – Он ну никак не может потерять попутный ветер. Похоже, ты не заметил, как я т е б я завидую. Что? Ты намекаешь, что я глупый? Нет, но думаю, что ты медленный. Эй! Обычная насмешливая улыбка Хаттори, которую другие могли легко неправильно понять, вернулась. Похоже, он восстановил своё равновесие. Этот Хаттори смог улучшить себе настроение, к о п а я с ь в к и р и х а р и вызвав тем самым кислый вкус во рту, Но, по крайней мере, Кирихара больше не волновался. Но, по крайней мере, Кирихара больше не волновался. «Последнее время ты сам на себя не похож. Чем ты так и беспокоен?» Снова спросил у Кирихара, с полным намерением вернуть инициативу. Хаттори не был достаточно тупым, чтобы неправильно понять неуклюжий интерес друга. «Авария, которая произошла ранее». «А, б ы л о близко. Да, если бы ничего не произошло, я думаю, что многие бы пострадали или даже умерли». «Но разве президентцы остальные не разобрались с этим? Беспокойство о несущественных травмах – признак общей тревоги. Такого рода мышления в р е д н о для душевного здоровья». к а т т у р е рассмеялся на такой прямой ответ Кирихары. «Кирихара, я и впрямь завидую твоим способностям рассуждать, но я не это имел в виду». х а т т у р и на секунду остановился, затем снова покачал головой. «В то время я не мог ничего сделать. Просто неразумные действия лишь ухудшили бы положение». «Думаю, то, что ты сдержался, показало, что у тебя была ясная голова во время кризиса». Кирихара попытался его утешить и не пустыми поверхностными словами. Ихаттори поверил в объективный анализ Кирихары. Вот только на его лице оставалась всё та же тяжесть. Однако Шиба-сан приняла правильный курс действий. Она оценила обстановку, приняла соответствующее решение и не забыла предупредить всех о своих действиях. Даже если конфликт последовательности магии внезапно не исчез бы прямо перед тем, как о наактивировала магию, она сумела бы объединиться с лидером группы Дзимонзи, чтобы справиться с ситуацией. Но тогда шеф в а т а н а б ы тоже ничего не делала. Учитывая, что Шиба-сан специализируется на магии замораживающего типа, разве это не вопрос всего лишь подходящей магии? в о т о н а б ы с а м п а й опытна в сражениях против пехоты, поэтому она сдержалась для всеобщего блага. В той ситуации я был способен достичь большего — И вопрос заключается не в магической силе. Вот она бы сэмпай вмиг оценила ситуацию, признала себя неправильным человеком для решения проблемы и позвала на помощь лидера группы Дзюмонзи. Она ещё не успела ничего сказать, а Дзюмонзи уже понял, что это была ситуация, в которой его позовут помочь, и уже начал конструировать последовательность магии. Он также пришёл к выводу, что всего лишь себя недостаточно для борьбы с угрозой, но не паниковал и использовал магию на удачу. Шиба-сан спокойно определила, что может сделать, и озвучила это всем. Проблема заключается не только в сильной либо слабой магической силе, или способности использовать разнообразную либо мощную магию, или же просто в вопросе практики, но в способности как волшебника использовать нужную магию в нужное время. Да, проблема не талант в магии, но талант волшебника. Без сомнения, у неё ошеломляющая магическая сила, и если взять только силу с шансом 80%, я ей проиграю. Однако до сегодня я не волновался до такой степени, потому что качество волшебника не измеряется лишь по уровню магической силы. Но если сравнивать с тем, что я ученик второго года, мне недостает не только таланта в магии, но и таланта как волшебника. Это весьма угнетающе. к о т о р ы й ещё раз вернул огурю м ы й вид, тогда как Кирихара принял вид, что я должен с тобой делать. э это вопрос жизненного опыта. Я думаю, что у этих брата и сестры опыт чрезвычайно особенный. «Брата и сестры?» Его оценка была не только на неё, а на брата и сестру, что застало Хаттори врасплох и заставило вопросительно посмотреть на Кирихару. «Этот её брат. Я предполагаю, что он убивал раньше». «Убивал?» Недоверчивый с нотками шока проговорил Хаттори. «Да, он убил кого-то ранее, и не одного или двух человек». «Ты ведь говоришь не о настоящем убийстве, да? Ты имеешь в виду настоящий боевой опыт?» От него исходит такое ощущение... «Ты ведь знаешь, что мой отец служил в морской пехоте?» «Да, я помню, он был несколько раз на Цусимских островах, да?» Похоже, Кирихара резко сменил тему разговора, но Хаттори не обратил на это внимания и продолжил слушать. Отец был только капралом, но с другой стороны, потому что у него был низкий ранг, его направили на передовую линию, где он познакомился со многими солдатами, проводившими свои дни в окопах. Иногда некоторые старых сослуживцев отца приходили в наш дом... и от них шла совершенно иная аура, чем от нормальных людей. Неважно, к е н з ю ц у это или стрельба, не имеет значения, как долго мы будем тренироваться тактике ведения боя или военным техникам. Само намерение убийства от солдат, которые убивали в п о л у б о я совершенно иное, чем от спортсменов, которые не убивали. Ты знаешь подробности п р о и с ш е с т в и я в апреле? И ещё раз он изменил тему разговора. «Почему ты это вспомнил? Я слышал, что то происшествие было вызвано антимагическими террористами». «Я знаю только то, что террористическую ячейку ликвидировал Дзюмонзи». х а т т р и был недоволен резким изменением направления разговора, но удержал в возде своё раздражение. Подсознательно он чувствовал, что всё связано. «Неужели? Тогда я не могу вдаваться в подробности. Хотя, если это ты, я думаю, что могу держаться этого уровня. Я присутствовал при подавлении террористов, так же, как Тацуо и Миюки. Правда? Я понимаю, почему ты спросил, но да, правда». «Думаю, там я видел природные и н с т и н к т у а ц и и «Природные инстинкты?» По сравнению с предыдущими словами Кирихары, его голос был с оттенком тревоги, что заставило х а т т о р е немедленно задать встречный вопрос. «Да, природные инстинкты, или, по крайней мере, их честь. Было страшно. Он имел ту же квалификацию, что и солдаты на фронте, но его намерение убить было в несколько раз сильнее, как будто толстый слой намерения убить покрывал его большим плащом». Он был достаточно опасный, чтобы по моей спине пробежала дрожь, достаточно, чтобы заставить меня задуматься над вопросом, что этот парень делает в старшей школе». Кирихар оказался столь взволнованным, будто бы и не он вовсе сказал предыдущие слова. «Свой возраст ведь скрыть невозможно», — Хатори изобразил наивность. Лучше всего описать его удивление можно было этими странными словами, а не понять по выражению лица. «Это лишь доказывает, что возраст не следует приравнивать к опыту», Кирихара мог понять, почему друг был так ошеломлён, но так как он был в таком же положении, он не акцентировал в н и м а н и е на поведении х а т о р и и только криво улыбнулся. х а т о р и хотел переспросить, но на этот раз в его голосе была ужасная нерешительность. ь и ш и б а с а н Эта нерешительность в значительной степени родилась от того, что он был не в силах поверить. Зато у к е р и х а р ы казалось бы, л иммунитет к этой мысли, вероятно, с весны, из-за сильного влияния своей девушки. И он откровенно ответил другу. «Я не был свидетелем, что конкретно его сестра делала, но учитывая, что старший брат был готов довести её до зоны боевых действий, она определённо необычная девушка. Ты ведь сегодня видел, что у самой прекрасной Розы есть шипы, но не только это. Она, вероятно, больше похожа на павлина, который обладает острыми когтями и злобным клювом, способный охотиться на и д о в и т ы х змей. Ты так не считаешь? Преследовать её будто желать смерти. Счастье в неведении, а?» Последние два предложения Кирихары были не для ушей х а т о р и но тонкий намёк на незадачливых учеников, окружавших Миюки в автобусе. «Но я никогда не думал, что Хаттори с таким характером сказал бы что-то такое». х а т о р и всё ещё переваривал всю информацию, когда Кирихара сдачно усмехнулся. «Что ты имеешь в виду?» Хаттори неправильно понял скрытый смысл за ухмылкой Кирихары и рассердился в ответ. Однако восхищённая улыбка Кирихары ни в малейшей степени не уменьшилась. «Качество волшебников измеряется не только их магической силой, да? Не будет ли президент очень рада, узнав, что ты лично произнёс эти слова?» х <смех> а т т о р и мрачно посмотрел на Кирихару. Однако Кирихара сохранил свою широкую улыбку. Нет, благодаря чрезмерной реакции Хаттори, улыбка стала ещё шире, вследствие чего Хаттори первым отвёл взгляд. «Давай на секунду возьмём качество волшебника. Мощь магии, безусловно, не единственный показатель силы». х а т о р и шагнул вперёд без всякого предупреждения, что явно означало его намерение оставить Кирихару позади. Однако Кирихара пропустил мимо ушей этот вопиющий протест, последовал за Хаттори и продолжил. Различие между цветками и сорняками заключается в разнице практической оценки на вступительных экзаменах. Конечно, есть ученики первого потока, которые быстро прогрессируют, но есть и те, которые стоят на месте. Возьмём, к примеру, Ти-Йоду. Она совершенно другая, чем её высокомерие прошлым летом, когда она почивала на лаврах своего таланта. Ученики второго потока такие же, и пока они не будут заниматься самоуничтожением, разве некоторые из них не станут сильнее? Нет, это не просто гипотеза. Уже есть довольно много способных ребят на втором потоке, и х двое больше в этом году. Да, кстати, я не говорю это лишь потому, что я проиграл Тацию. Плечи х а т о р и сильно з д р о ж а л и Увидев это, Кирихара подумал... «О, точно, этот парень ведь тоже преподнёс свою задницу ему на блюдечке». В любом случае, я признаю, что он сильнее, чем я сейчас. Но даже если этот парень по силе приближается к уровню читера, я не планирую всегда признавать поражение. Я продолжу тренироваться, и в следующий раз, когда брошу ему вызов, триумфально сокрушу его. Если я сдамся исключительно потому, что не способен выиграть, как сейчас, то навсегда останусь неудачником. В наше время многие ученики второго потока сдаются потому, что не так способны, как другие – Из-за этого они никогда не совершенствуются. Мы не обязаны принимать их равными нам. С другой стороны, у нас нет причин презирать тех, кто стремится к большей силе и улучшает себя собственным путём. У Хаттури не было ответа, он быстро, не говоря ни слова, направился к своему номеру. Кирихара пожал плечами и повернулся, чтобы посмотреть на брата с сестрой, которые были темой обсуждения. Мики ю была недалеко от Кирихары и серьёзно смотрела на своего старшего брата. Видя это, Кирихара подумал: «Будем надеяться, что ничего хлопотного не случится!» Я сразу же посмеялся над собой за эту случайную мысль.